Он близко познакомился с полнейшим отсутствием у арабов моральных принципов. Однако стоило ему войти в арабский дом, он становился свидетелем такого гостеприимства, какого, пожалуй, нет нигде. Его сбивала с толку странная логика, резко осуждавшая всякое преступление, только не убийство. Положение женщин было просто невыносимым. Они жили в беспрекословном повиновении, не показывались на людях, не участвовали в разговорах, никто с ними никогда не советовался. Часто женщины в жестоком стиле, прибегая к кинжалу или яду. Коростолюбие и страсть к наслаждениям, ненависть и хитрость, коварство и насилие, дружеское отношение и гостеприимство — все эти свойства были составными частями противоречивого арабского характера, столь непонятного постороннему. Камал познакомил Йосю Рабинского с Кораном, В священном писании ислама я узнал, что праотец Авраам был предком не только евреев, но и арабов. Арабское племя происходило по преданию от Исмаила, сына Агари и праотца Авраама. Я ещё узнал, что арабы считали Моисея великого законодателя евреев одним из главных своих пророков и что все библейские пророки были одновременными пророками Корана. Даже некоторые из великих еврейских раввинов почитались святыми у мусульман. Камал смотрел косо на возвращение евреев в землю обетованную. Эти евреи были ему непонятны, так как приезжали они мирно, землю покупали законно, об освоении страны говорили в очень спокойном тоне. Понимая побудительные причины этого возвращения, Камал соглашался в душе, что оно законно и справедливо, но с другой стороны не мог поверить, что эти новоприбывшие не станут когда-нибудь теснить и эксплуатировать арабов, так же как это делали все те, кто приходил раньше. Яков покинул Сдетов. Опыт с экспериментальным хозяйством не удался. В том же жёлчном состоянии духа, в котором он пребывал до этого, Яков продолжал носиться по стране с одного конца в другой, ища, где бы приткнуться. В 1905 году в России произошла наконец давно назревавшая революция. Она была подавлена. Поражение революции пятого года послужило сигналом для новых погромов. Эти погромы отличались такой жестокостью, что весь цивилизованный мир пришёл в ужас. Лев Толстой был до того потрясён, что написал статью, резко осуждавшую царя, министра внутренних дел графа Плеве и чёрную сотню, возглавлявшую всегда погромы и убийства. Однако черносотенцы, пользуясь тайной поддержки царских властей, развязывали один погром за другим, пока сотни тысяч евреев не покинули Россию. Большинство из них подало свой Америку, но были и такие, кто поехал в Палестину. Те, кто поехал в Палестину, были людьми совсем нового склада. Это были не беглецы, как братья Рабински. Они приехали не с целью стать купцами. Это были молодые люди, прошедшие хорошую школу сионизма и полные решимости построить страну заново. 1905 год принёс с собой вторую волну еврейского исхода. Глава восьмая. Вторая волна иммиграции принесла с собой тот идеализм, которого не доставало в Палестине. Эти эмигранты не собирались заниматься торговлей в Яффе, ещё меньше они были согласны жить на пожертвования единоверцев. Они прибыли полны решимости освоить страну заново. Они отправились группами на участки, купленные у помещиков, и принялись за осушение болот. Это был адский труд. Многим стражилам одна мысль о том, что евреи будут работать в поле словно арабы, казалась невероятной. Сами они работали в лучшем случае над смотрочками. Дома они вообще не знали, что такое сельское хозяйство. Самым ценным из всего, что принесла с собой вторая Алья, был, пожалуй, провозглашённый ею принцип личного труда, а также завоевание еврейского физического труда. Благодаря стараниям и личному примеру её главного представителя Гордона, Физический труд получил некий возвышенный характер. Сам Гордон был уже пожилым человеком и учёным, но он добровольно отказался от интеллектуальной карьеры для гораздо более высокой цели возделывания земли собственными руками. Яков вновь воспрял духом в эти дни. Он снова отправился на этот раз в Галилею, чтобы вместе с другими молодыми людьми создать в Цаджере опытное хозяйство. Как только в Саджеру прибыли молодые представители второй волны иммиграции, жизнь забила там ключом. Однажды Яков приехал в Яфу, чтобы повидаться с братом. Его сильно занимала одна мысль, и он очень волновался, когда рассказывал об этом Йоси. «Как тебе известно, — заговорил он со свойственной ему страстностью, — бедуины прибегают ко всякого рода вымогательству, чтобы заставить нас поручить им охрану наших сел против самих себя». Но они пытались... Заставили нас в Сжерри. Они явились и пригрозили нам, что они нам то сделают и это, если мы не заключим с ними договора. Мы однако не стали. Мы сами себя охраняем. Поначалу это было трудно, но мы устроили засаду и убили их вожака. С тех пор они не кажут носа. Потом мы долго обсуждали это, продолжал Яков. Если мы в состоянии охранять одно село, то мы с таким же успехом можем охранять и все сёла. И вот мы разработали план организации вооруженных отрядов и хотим, чтобы ты взял на себя руководство одним из этих отрядов. Еврейская охрана. Неслыханная вещь. Идея взволновала Йосина, он не подал виду и ответил с обычным спокойствием. «Я подумаю, что тут думать? У тебя, как всегда, все получается очень просто, Яков. Прежде всего, бедуины без борьбы не откажутся от этого важного источника дохода. Кроме того, есть еще и турки. Они никак не допустят, чтобы мы носили оружие. Я тебе скажу прямо, сказал Яков. Мы хотим заполучить тебя, потому что никто не знает страну лучше, чем её знаешь ты, и ни у кого нет такого опыта, как нужно обращаться с арабами и турками, как умейшь ты. И ж ты хидно ответил Йоси. Вдруг до твоего сознания дошло, что моя долголетняя дружба с арабами не была напрасной тратой времени. Ну ладно, Ты лучше скажи, какой твой ответ. Я уже сказал, я подумаю. Придется сначала убедить наших, чтобы они согласились поручить охрану нам. Но что меня больше всего тревожит, так это то, что если мы станем носить оружие, нас заподозрят в том, что мы сами ищем драки. Яков не терпеливо, вскинул руки. Выходит, если мы хотим отстоять наше имущество, то это значит, что мы ищем драки. Ты живёшь в Палестине уже 20 лет, а смотришь на вещи всё ещё как еврей из гетто. Я всё не сдавался. Мы приехали сюда мирно. Мы законно приобрели свои земли. Мы построили свои сёла никому не мешая. Если мы теперь станем носить оружие, это будет отступлением от мирного характера сионизма. И ты, пожалуйста, не пытайся мне доказать, что в этом нет никакого риска. Но он стоял посреди поля и защищал его, и Господь одержал великую победу. «Опять ты со своими цитатами!» «От тебя прямо заболеть можно», — гневно возразил Яков. «Ладно, Йоси, ты строй страну под великодушным покровительством головорезов-бедуинов. Очень хорошо. Я им скажу, что мой брат погрузился в размышления. Однако знай, что с тобой или без тебя отряды так или иначе будут созданы». Тот отряд, который мы хотели передать, тебе отправится уже на будущей неделе. Куда? На гору Кнаан. Кнаан. В сердце Йосие что-то ёкнуло. Он облизнул губы, пытаясь скрыть волнение. "Я подумаю", сказал он. Йосиф впрям подумал. Ему надоели эти покупки земли для Шумановского фонда. Ясно, и осна... Шумановского фонда, и основания новых поселений, которым суждено жить на пожертвования. Десяток вооружённых евреев в Сервегалов вроде Якова могли доставить немало хлопот. Покойствие и мудрость вот в чём нуждался вооружённый отряд. Однако мысль о том, что придётся жить в окрестностях горы Кнаан, откуда можно будет отправляться время от времени в долину Хулы, была слишком великим соблазном. Йосиу выволился из шуменорского фанда и присоединился к отряду, когда тот прибыл к горе Кнаан. Они называли свою организацию ашшер, охранник. Отряд Йоши должен был охранять местность, расположенную по кругу от горы Канаан и Рош-Пины на севере, вдоль Теверяцкого озера до Гиношара на юге и до Софеда и Мерона на западе. Йоши знал, что рано или поздно неминувать стычки. Как только бы древний убедился, что они потеряли выгодную работу, они, конечно, нападут на отряд. Он разработал план, как избежать столкновения. Самые воинственные племена бедуинов возглавлял старый денигата, который манддист, которого звали Сулейманом, и сила которого были как правило расположены в горах на Добуешей. За свои услуги по охране Сулейман вымогал у крестьян Рожпино около четверти урожая. На завтра после прибытия отряда, когда арабы ещё ничего не успели узнать, Йоси отправился верхом один и без оружия в лагерь Сулеймана. Он нашел лагерь поздно вечером в горах над Абу-Ешей и неподалеку от Тель-Хая, на ливанской границе. Палатки из козлиных шкур, разбросанные по коричневому склону горы, вот и весь лагерь. Эти вечные кочевники считали себя самыми чистыми и свободными представителями арабов и относились с презрением к нищим филлахам и жителям городов. И действительно, хоть жилось бедуину трудно, но он был вольным человеком. Сильно привязанный к своему племени бедуин превосходил всех остальных арабов не только отвагой в бою, но и хитростью в делах. Вид незнакомого великана с рыжей бородой вызвал в лагере всеобщий переполох. Женщины, одетые в чёрные бедуинские одежды с нанизанными в виде покрывала монетами на лице, попрятались в палатках, когда ёсь с шагом въехал в лагерь.